«Папа» и «Музыка». Про меня говорят «Папина дочка одно лицо». И лет до шести мой главный человек — папа. Кто-то из гостей задает однажды идиотский вопрос «А кого ты больше любишь, папу или маму?» Ответ сохранился в семейных анналах «Я люблю маму, когда папы нет дома». В тех же анналах осталась еще одна моя знаменательная глупость. Сводили в театр на сказку о царе Салтане. Спросили, понравилось ли, и я сказала ⁇ Понравилось, но музыка слишком громкая, не дает расслышать слова. Мама, кстати, не обижается, я же ее тоже люблю очень сильно, а потом буду любить еще сильнее, и она это, наверное, знает. Но пока что я папина дочка, и когда его нету дома, я тоскую. Зато, когда папа приходит с репетицией, и до концерта еще полно времени, Он ложится на диван, а я усаживаюсь к нему на живот. Коленки он ставит торчком, и я опираюсь на них спиной, а папа таким нарочно вкрадчивым голосом тянет: Облокачивайся, не бойся! И вдруг коварно выпрямляет ноги, и я с визгом валюсь назад. Мы с папой обожаем эту глупую игру. Мы вообще любим дурачиться например, мотать головами влево-вправо, задевая друг дружку носами и кричать при этом «бам-бали-бам!». А еще папа знает песню про меня, и он мне ее поет. «Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь». Конечно, про меня и брови, и родинка. Все доказательства на лицо А иногда он поет коротенькую грустную песенку В ней всего-то четыре строчки. По солнышку, по солнышку, дорожкой луговой, Я иду по мягкой травушке весеннею порой. Фами, до, нижняя, ляну, да, в интернете ноты немножко другие, и есть еще куплет, но я пишу, как запомнилось. Что в ней грустного? Наоборот, казалось бы, смешное словечко «йду». Но песня как-то связана с папиной мамой, бабушкой Соней, которая умерла в войну, скорее всего, от диабета. И я ее никогда не видела. Знаю от папы только одну ее присказку. Боже, боже, пошли мне сапожи на мои больные ножи. И есть у нас еще такой любимый фокус. Песни на счет: Раз, расцветали яблони и груши. Два, два друга служили в нашем полку. три. Три танкиста, три веселых друга. И самое интересное, жаль, что папа знает только начало. Четыре капуцина однажды вышли в сад. В саду растут маслины и зреет виноград. Всего четыре песенки. Опять ребята любви поют. Тогда еще не написали. Люблю, когда папа рассказывает анекдоты, и взрослые хохочут. Я не очень понимаю, в чем там дело, но два анекдота. Он рассказывает специально для меня, и они мне никогда не надоедают. Больной, у вас хороший стул? Доктор, у нас вся мебель хорошая. А второй провежливого милиционера, который грозно орёт в трамвае. «Кто чихнул? Кто чихнул? Я вас спрашиваю». И даже пистолет вытаскивает. И все это для того, чтобы сказать перепуганной старушке «Будь здорова, старая корга, и в следующий раз признавайся сразу». Эту сценку папа изображает в лицах. Еще он смешно рассказывает историю с нотами. Некто Доре-Мидонтов воспылал любовью к Доре, но Доре больше нравился ми -ля. Их любовь была вроде Ми-Фа, но ее не устраивало его Фа-Ми-Ля. Вот в чем соль. Из папиных настоящих историй мне крепче всего запомнились три. Как папа научился плавать, его трехлетнего молодые озорники дедья выбросили из лодки на середине Днепра. Кто-то из них, правда, прыгнул следом и поплыл с ним рядом. Как папу на войне, он пошел добровольцем в 17 лет, в 43-м, из выпускного класса ЦМШ, послали на смотр художественной самодеятельности. Он там сыграл на скрипке, а вернулся, рот и нет, почти всех убили. И как освобождали Бухарест. И там на развалинах после бомбёжки уцелела пианино или даже рояль. И кто-то сел и заиграл прямо на улице, а папа схватил скрипку и стал подыгрывать, и еще прибежал кто-то с губной гармошкой, а кто-то бил в котелок, и так они лобали джаз, и люди танцевали. Папа, кстати, после войны тоже в джазе играл у самого Утёсова, но я об этом пока не знаю. Пару раз он берет меня с собой на репетиции оркестра. И в перерыве я поднимаюсь на сцену и брожу, как в лесу, среди пепитров и инструментов. Музыканты добрые, веселые, и даже кто меня не знает, сразу кричат «А, Яшки Бородицкого, дочка! Одно лицо!» Показывают всякие интересные штуки. А знаешь, как эта большущая труба называется? Туба! А ты на чем играть хочешь? Я, конечно, хочу на скрипке. Скрипач, по-моему, самая важная профессия на свете и самая мужская. А я ведь иногда бываю мальчиком. И зовут меня Миша, как моего красивого двоюродного брата. Он уже в школе учится. Так что скрипка мне очень нужна. Мне покупают хорошенькую золотистую восьмушку. Таких маленьких футляров не делают и ее пеленают в байку и кусок брезента. Я беру ее на руки. Пытаюсь укачивать, мне только пошел пятый год, но папе не терпится, и мы едем к тете-педагогу. На такси, конечно. И я всю дорогу пою, напиваю себе под нос про то, как Миша скоро станет настоящим скрипачом. Тут надо, наверное, честно признать, что ребенком я была странненьким. Лет до пяти-шести все время что-то вполголоса полголоса напивала, наборматывала, сама себе рассказывала, словно какой-нибудь акын себя при этом нередко поминая в третьем лице, как часть пейзажа. Может, это было некое предкнижье, пракнижье, потому что страсть к чтению все это постепенно вытеснила. На втором уроке, когда я уныло пытаюсь обхватить гриф левой рукой и сложить пальцы лесенкой, как показывали в прошлый раз, тётя-скрипачка говорит папе, что заниматься мне, пожалуй, рановато. Лучше через годик, И, наверное, на фортепиано. Слух, правда, имеется, но он пока внутренний. Его надо развивать регулярным сольфеджированием. Да и ручки пусть подрастут. Дома мама вздыхает с облегчением. Фортепиано — ее территория. Бабушка и дед тоже, кажется, не расстроены. Папа, конечно, сделал себе сурдинку. Вырезал из школьного ластика. Но и один скрипач в двухкомнатной квартире — нелегкое испытание. Папин уникальный слух, он слышал какие-то доли тона. Чудом не убитый на войне, в артиллерии, мне не достался. Не достался и он, и Таньке, моей сестре, хотя она куда способнее меня и стала отличной пианисткой. Не достался и внукам, ни одному из четверых. Достался правнучке Майки. а уж как она им распорядиться, решать, увы, не нам. Меня готовят к музыкальной школе. Надо выучить песенку для вступительного экзамена. «Маленькой ёлочке холодно зимой». Первую фразу я пою уже практически чисто. Но дальше идет: «Из лесу елочку взяли мы домой». И на «из» я голосом никак не попадаю, да и на «ле» попадаю плохо. «Из лесу ёлочку сама мама!» «Из ле...» — почти кричит бедный папа. «Я вообще не очень понимаю, чего от меня хотят. Слова же все пою правильно. В школу меня берут. Хотя на вступительном экзамене в дошкольную группу я вдруг заявляю, что учила елочку, но она мне уже надоела. А вот та песенка про волка на мостике — что пела девочка передо мной. Наоборот, очень понравилась, и слова я сразу выучила. Учительница, тихо давясь от смеха, садится за пианино и пытается аккомпанировать, пока я радостно выкрикиваю «Через мост! Перейти! Надо нам, ребята!» Мама за дверью замирает в ужасе. Но я уже бодро прохлопываю все заданные ритмические фразы, с этим никаких проблем, так что здравствуй, музыкальная школа. «Нотные тетрадки для меня режут пополам по горизонтали. Они высокие, размером с машинописный лист. И я не дотягиваюсь до верхней строчки, а залезать коленками на скамью нам на сольфеджио не разрешают». Папе, он рассказывал, было шесть лет, когда он вдруг понял, что слышит все ноты. «Вот любую клавишу нажми, хоть белую, хоть черную, хоть из другой комнаты, скажет и не ошибется». В угадай нотку с ним играть было бессмысленно. Среди старых фотографий отыскалось недавно несколько рассыпающихся от ветхости листков. В них на разные лады написано про исключительно одаренного мальчика Яшу Израилевича, которому необходимо дать возможность учиться в школе при Московской консерватории. Вот пишет консерватория в трест глав хлеба города Днепропетровска. Ходатайствует. О разрешении перевода Тов Израилевичу Вениамину Самойловичу в г. Москву и оказание ему всевозможного содействия при переезде. Потому что в ЦМШ нет интерната, а Яше одному жить в Москве невозможно. Вот письмо в центральное паспортное отделение города Москвы с просьбой о прописке Яши с матерью Соней Израилевной Израилевич, хотя бы временно до конца учебного года. В противном случае вся работа, проделанная Яшей под руководством профессора Емпольского, пропадает даром. Подписали директор МОС Гос-Консерватории Г. ГГ и худрукция ЦМШ А. АБ и нарком пищепрому, то в Микаяну и на Петровку 38 и еще всякие бумажки с резолюциями тогдашних начальников культуры. И ведь переехали, в конце концов. И учился папа у профессора импольского Абрама Ильича. И если бы не война, не брошенная перед выпуском школа, играть бы ему не в оркестре, а с оркестром. В сопровождении. А за музыку мою ты, пап, не переживай. Она не пропала даром и никуда не делась. Просто проложила себе другое русло. И пою я теперь, вот кого хочешь спроси, очень даже чисто и красиво.